основиной главнейшей своей, без которой оно невозможно, заключается в том, что человек в ауре своей несёт свет, излучая его вокруг себя, и им насыщает пространство, и оздоравляет, и дотворяет сферу вокруг себя на расстояние, соответствующее силе этих излучений. В ауре своей несёт служитель света благо планете, на которой живёт А тогда и дела, и слова, и поступки, и всё, что творит человек, становится лишь аккомпанементом светоносности духа. Если света внутри нет, и аура его не излучает, не может быть насыщено светом то, что творит человек. Но если этот свет исходит из его сущности, поистине совешается служение свету, чтобы не происходило вокруг, и в каких бы условиях ни находился дух, свет несущий для мира в себе. И даже если внешне ничего не творится, но аура светит как солнце, назначение в жизни своё выполняет носитель сокровища света. Тому следует оставить все сожаления, все недоумения, все сетования на то, что где-то что-то не состоялось ли, что в каких-то условиях служение свету и работа во имя Владыки невозможна.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 каковы бы они ни были, в которых служение свету стало бы невозможным, если светом незримым уже светится сам человек. Высшее, единственно ценное служение свету и заключается в том, чтобы в ауре своей нести манации света, их излучая вокруг. Йоги-отшельники знают это великое служение. Все великие духи знают его. знайте вы и ни на что-то внешнее, но на трансмутацию внутренних огней направьте все силы свои. В мире так мало света, и так мало людей свет вносящих. Несите свет свой, вносите его во всё окружающее вас. Не говорите о том, что не можете делать того, чего бы хотели, работать так, как, казалось бы, должно быть. Главное не во внешней работе, но в том, что несёт ваша аура миру свет или тьму. Носите ли тьму и тьму вносят, ибо тёмные излучения, их, а вы свет несите. Вы не имеواться носителями света или сынами света. Поэтому говорю, когда внешнее яро восстаёт против всех начинаний ваших, не внешнему этому, но внутреннему вашему уделить все силы ибо без внутреннего света все внешние дела ничто и даже не нужно слов молчаливая жертва служению свету творится без слов молчаливый подъем жизни труднее обычно конечно нужны и дела но кто допускает их сроки деяние мысли сильнее деяний земных ибо без мысли невозможно деяние земное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 в невидимости силою эманаций ауры носителей света и мощью светоносной мысли